Богдан Рухович Ауянцев-Сю Александрия Невская, апартаменты Богдана Руховича Ауянцева-Сю, четвертый день двенадцатого месяца, первица, поздний вечер. Падал снег. Огромные тяжелые хлопья рушились мощно и ровно, вываливаясь из рябову от их летящего изобилия ночного неба, и снова съеживались и пропадали внизу, лепя город, как дети лепят снеговиков. Падал, вываливаясь из невидимого неба, снег. Падал, вываливаясь из невидимого будущего, новый век. Можно сколько угодно твердить себе, что, ежели считать от хиджры, наш мир окажется не в пример моложе. Можно утешительно вспоминать, что нынче подходит к концу лишь девятый год под девизом правления «Человеколюбивое взращивание», и следующий окажется всего-то десятым. Если, конечно, небо не даст императору знак «Сменить девиз» и «Начать бег времен сначала», Но факт оставался фактом. До 2001 первого дня рождения Христа оставалось едва ли три седмицы. За сырым снегопадом, за рекой, стояли, помаргивая сквозь пелену, разноцветные огни парковых островов. Если смотреть долго, казалось, это снег остановился в воздухе, а огни летят и летят вверх, в небеса. Как уже упоминалось в деле о полку Игореве, дом Богдана располагался на улице Савуши названный именем древнего богатыря Степника. Из упоминаний в иных произведениях Ван Зайчика нам известно, что Савуша геройский погиб в Византии в 1345 году. Как и множество других ардусян, выполнявших по зову сердца свой интернациональный долг, он участвовал в гражданской войне на стороне законного православного императора Иоанна Кантакузина и пал в бою против византийских сепаратистов и активно поддерживавших их деньгами и прямой военной силой латинин. Известно, что в нашем мире папа Климент VI в 1343 году призвал всю Европу к крестовому походу в поддержку прокатолических противников Кантакузина. Вероятно, нечто в этом роде происходило и в раннюю ордусскую эпоху. Нежный голосок Феруза, мурлыковший в детской вечной баю-баюшке, умолк. Почти беззвучно, в своих мягких, ярких туфлях, с загнутыми вверх носами, Феруза подошла к мужу и молча остановилась рядом. Богдан глядел в ночь. Его душа, точно сушащаяся шкуры только что добытого и освежеванного зверя, была растянута на крайностях. Одна – благостное, умиротворенное счастье, и другая – садничье чувство, будто он, Богдан, словно отработавший свою трутень, больше, в сущности, жене не нужен. На такие мысли мог быть лишь один ответ. Богдан обнял жену, и она преданно прижалась щекою к его плечу. «Плоть наша от тварей, но души от Бога!» Новый век в жизни Богдана и Феруза начинался, не дожидаясь круглых дат. «Красиво!» – пробормотал Богдан, по-прежнему глядя в полную мерцающих падучих полос темную пропасть окна. «Конечно, красиво, тоже негромко ответила Феруза. Грех было говорить громко, когда снег валит так тихо. И носик твой, и подбородок. Он смолчал и лишь крепче прижал к себе жену. «Мое тело пропитано все хотениями недушевными», — подумал Богдан, и в памяти его сразу всплыло из Иоанна Листвичника. «Как судить мне плоть свою, всего друга моего, и судить ее по примеру всех прочих страстей? Не знаю. Прежде, нежели успею связать ее, она уже разрешается». Прежде, нежели стану судить ее, примиряюсь с нею. Она навеки и друг мой, она и враг мой. Она помощница моя, она же и соперница моя. Моя заступница и предательница. Скажи мне, супруга моя, естество мое, как могу я пребывать неуязвляем тобой? Ты изменился, сказала Феруза после долгой паузы. Как? Она опять помолчала. Повзрослел. Богдан чуть улыбнулся. «Неудивительно», — сказал он. «Из кандидатов в отцы одним махом стать кандидатом в деды». Феруза чуть покачала головой. «Нет, не только. Соловки не отпускают». И еще вчера вечером Богдан все рассказал Ферузе без утайки. Таить не хотелось, да и возможности не было. Вопрос о том, почему младшая супруга не дождалась ее возвращения, Феруза задала мужу одним из первых. «Для нас это плохо или хорошо?» — спросил Богдан. «И плохо, и хорошо», — ответила Феруза. «Иначе не бывает. Таким ты мне любишь больше. Теперь. Девчонка вполне может любить мальчишку, но взрослой женщине нужен взрослый мужчина. Я только очень боюсь, что...» Она запнулась. Богдан, не выдержав ожидания, спросил. «Что?» «Что ты чувствуешь себя перед ней виноватым». «Перед кем?» — глупо спросил Богдан. «Перед Жанной», — спокойно пояснила Феруза. Богдан помедлил. Почему это тебя пугает? Потому что ты очень хороший человек. Обычные люди ненавидят, а то и презирают тех, перед кем чувствуют вину. А очень хорошие, — у нее дрогнул голос, — начинают их любить всем сердцем. Я боюсь, ты так теперь в нее влюбишься, что я стану тебе неважной. Две жены — дело житейское. Но я не хочу, чтобы ты ее любил крепче, чем меня. Особенно теперь, когда ее нет. Будешь обнимать меня, вспоминать ее... «Этого я не выдержу». «Нет», — горячо избивчиво начал Богдан. «Фира, нет». «Молчи», — ответила она. «Не говори ничего. И я не стану говорить ничего, хотя, может, и надо бы сейчас, но то, что я буду любить тебя всю жизнь, ты и так знаешь. И я. Это вроде вера во Всевышнего. Молчи. Я верю, что лишние боли ты мне не доставишь. Ты добрый. А неизбежно и неизбежно. Пусть все идет, как идет» мы живем ангелина спит снег падает до «Да лета рукой подать в тон жене добавил богдан помолчали ты хотел бы с нею снова увидеться спросила феруза не знаю ответил богдан